Глава 47. «Что за договоренностью у тебя с Богом всех миров?» Тихо спрашиваю я, приглядываясь к новенькой фетровой шляпе, которую думаю купить для своего альтер-эго, то бишь персевали. Деймон останавливается возле меня, стоит в привычной для него манере чуть расслабленно. Все драконы красивы, и Ларшес не исключение. Хитрый взгляд темных глаз — Широкая улыбка и черные брови делают его скульптурное лицо еще привлекательнее. Нас, приятелем, не тянет друг к другу, но чисто гипотетически можно предположить, что его будущее девушке повезет. Я уже увязла в странных отношениях с мужем, как в меду, тягучим и горьком. Ох, не о том ты думаешь, Вера, не о том. Он хочет, чтобы к власти снова пришли Рейси, Пожимает плечами Деймон и опускает голову, продолжая смотреть из-под лоби. «И?» При мысли о подобной возможности меня аж пришивает паникой. «Он дал тебе задачу провести Эдриана Шейна через все круги бездны, чтобы владыка обратился. Как Леон Шарсо или Рэм Грехом. Жаль, это приведет к хаосу, войне и вмешательству остальных богов. Но мы справимся». А твоя задача в чем заключается? Новая шляпа забывается, когда я представляю масштаб задумки хитрого башка. Я должен создать зелье. Это запасной план, если истинность на Эдриана не подействует. Божество верит, что Саршары победят. У них и сторонники есть, разные обнищавшие опальные кланы. Саены, ласко. Возможно, часть Ларшасов. «И ты согласился?» Вопрошая громким шепотом, чтобы не привлекать к нам внимание многочисленных посетителей торгового центра. «Я согласился для вида, потому что божество обещало подкинуть редкие знания. Ради науки я на многое пойду. Но я против Фрейси». «Миссис Ллойд работает на бога всех миров?» «Не думаю». Деймон морщится. «Она просто доверенный человек-шарсо». Лорд Роберт давно зовет ее в Кахем. Немного выдыхаю, но все равно не представляю, как Деймон собирается бороться с Богом. Я не боюсь его. Улыбка Ларша становится шире, а глаза сверкают. Он заперт в бездне, а я обойду клятву, которую ему принес. Видишь ли, я обещал, что приведу к власти самого сильного, а это Рашборн. Ты уверен? Конечно ведь на стороне правящей династии Громовержец и остальные боги. А Эдрин Шейн, на нем безусловно, огромная ответственность, которой он готов не был. Тут лицо Деймона мрачнеет. Он был мажором, наследным принцем, жившим в своё удовольствие. И вдруг такое. Ты перевернула его жизнь. Вместо удобной Клэр, вместо развлечений, Колючая жена из Рейси и историческая роль. Да уж. Я тоже, кстати, попала. Редактор Горячих спетен намекнул, что Персиваль мог бы заняться более серьезными репортажами. Это было бы исполнением мечты. Но нужно обезвредить Рейси. Надеюсь, Эдриан и его генералы справятся. Я все же покупаю шляпу и оставляю ее в кэбе под охраной Дэймона, а сама направляюсь в дом далее. Тут выросла Мари, и здесь началась моя история в Дургаре. Погода по-прежнему капризничает. Вероятно, боги решили окончательно отнять у нас бархатные осенние дни. Я кутаюсь в пальто и толкаю калитку, чтобы пройти в двор и Далей. Слышатся девичьи голоса, и я отступаю в тень. Сёстры и Даль идут по утоптанной дорожке. Одна, кажется старшая несет стопку дров и громко возмущается. «Не понимаю, это же так несправедливо. Мы работаем, а идиотка Мари прохлаждается во дворце». Младшие тоже заводятся и топает ножкой. «Это ужасно. Ты права. Император должен был закинуть ее в какой-нибудь пыльный угол. Или вернуть к нам, чтобы продолжала отрабатывать. Он же задвинул красавицу Клэр, а эту... Эту убогую и сажает в седло, катает на лошади, как принцессу. Наверное, он ее не только на лошади катает. Нет, фу, старшая, имен их я не помню, кривица, словно гадость съела. Я вообще не понимаю, что произошло. Это дрянь волосы себе сделала, и лицо. Может, тоже иллюзии. Девицы останавливаются и меняют тему. Та, что несет дрова, начинает наставлять вторую. Ты, когда привезут очередного пациента, капельницу ставь криво, чтобы проливалась. Намекай, пусть платят, если хотят нормальный уход. Да страшно как-то. Все так делают. Хм, возьму на вооружение. Но почему я должна ишачить в вонючей больнице вместо того, чтобы жить как Мари? Почему мерзавке повезло? Она не заслуживает счастья. Может император разглядит, какая это дура на самом деле убогая и выгонит ее. Я слушаю их болтовню с омерзением, представляя, как они потешались и издевались над Мари. Убогая, значит, счастье недостойно. Выхожу из тени и встаю так, чтобы меня хорошо было видно. и даль дома? Спрашиваю отстраненно. Сестрицы не имеют, хлопают глазами. Но до них не сразу доходит, что Мари собственной персоной явилась его вот чудо. А потом старшая роняет дрова и прикрывает рот рукой. Но буквально на секунду. В следующий момент она радостно кричит. Так муж все-таки погнал тебя в шею, да? Приперлась домой выдра? А ну, собрала дрова и за ужин принялась живо? Притворялась больной, чтобы не работать. Шепит вторая и делает ошибку. Кидается ко мне, чтобы начать спинать. Вот не собиралась драться. Я вообще не агрессивный человек. Но срабатывает инстинкт самосохранения, и я быстро хватаю гадину за руку и завожу ей ее за спину. Я ненадолго, сестричка. Хочу осмотреть свою комнату. Голос звучит все так же холодно. И далее не моя семья. Сестрица, поняв, что пинать меня было плохой идеей, скулит и отбегает, когда я ее отпускаю. «Да чтоб тебя!» Старшая ругается, но подходить боится. И лопается от злобы. «Где Идаль?» Повторяю равнодушно. «Его инфаркт разбил. И я требую денег. Раз раздвинула ноги перед императором, он, небось, тебя подарками осыпает. Семьей нужно делиться». Я игнорирую глупости, что изрыгают мерзкие девицы, и прохожу в дом. Быстро поднимаясь по лестнице, а сестрицы бегут следом. Но меня интересует комната Мари. «Тут дознаватели все перекопали», — тарахтит старшая. Не обращая на них внимания, но замечаю, что они поубавили пыл. Я к тому же сняла пальто, продемонстрировав элегантный костюмчик. И сестры засуетились, обдумывая, как извлечь выгоду из приемной бедняжки, что неожиданно превратилась в золотую курицу. «Отцу столько лекарств нужно!» — начинает старшая, но злость в глазах скрыть не может. «Я прохожу в свою комнату и озираюсь. Кажется, ничего здесь уже не найду. Люди Эдриана поработали на славу, вытрясли вещи Марии из шкафа и сундуков. Только над старым комодом осталось висеть пожухлое фото, на котором изображена Мари в возрасте, наверное, лет 16. У нее на шее кулон, а вид и правда странноватый. Сердце колет от грусти и нежности, и я дотрагиваюсь до блеклого снимка кончиками пальцев. Затем снимаю его и аккуратно прячу в сумочку. «Так ты дашь денег, если бы не мы не видеть тебе императора?» Разворачиваюсь и вижу кулон Мари на шее у старшей. Он похож на миниатюрный флакончик, оплетенный ажурной золотой сеткой. «Отдай кулон», — хрипло произношу, поскольку чувствую, что нашла важную улику. «Это мое украшение», — начинает сестрица, но я просто срываю цепочку с ее шеи. Некрасиво брать чужое. В этот момент в душе только холод и равнодушие. Я кидаю на комод несколько крупных купюр и выхожу из комнаты Мори, сдерживая слезы. Кулон зажат в кулаке, и я думаю, что генерал Руш и Рейси достойны наказания не меньше, чем и дали. Но эти заплатили. Семья разрушена, а дочки ухаживают за больным отцом. «Как несправедливо!» — слышу плач младший. «За что есть только счастье!»